Глава 19. Уверяю вас, бабушка, что ничего плохого без вас со мной не случится, и вы можете уехать совершенно спокойно. Как будто бы Мишенька, и не может плохое случиться, а все-таки сердце у меня болит. Никогда ведь я тебя, друг мой, одного еще не оставляла. Как по службе, ты справишься. Бабушка сидела в глубоком кресле, наблюдая за тем, как собирают ее вещи. Лермонтов похаживая взад и вперед по комнате, Остановился и очень серьезно спросил, «Вы думаете, бабушка, помочь мне в гусарской службе?» Бабушка засмеялась и махнула рукой, «Ты все шутишь, друг мой, а только боюсь я, что будешь от службы уставать, а побаловать тебя будет некому без меня-то». «Ничего, бабушка, получу отпуск, приеду к вам в Тарханы, а пока поживу здесь, и ведь я не один остаюсь, в царском со мной всегда Монго». Да я больше здесь, в Петербурге, буду жить. Здесь со мной Святослав и Аким. Право, бабушка, тревожится вам не о чем. Да это Бог, Мишенька, чтобы все благополучно было. А теперь пройди, друг мой, вести вестибюль к Прохору. Там тебя сюрприз ждет. Миш торопливо пошел к Прохору, еще сверху крича. Прохор Иванович, что там у тебя? Ответа не последовало. Он сбежал с лестницы в прихожую, где обычно сторожил Прохор господские шубы, подремывая на узком деревянном диване. Прохор был не один. Перед ним, как перед начальством, стоял невысокого роста паренек и что-то ему почтительно докладывал. Лермонтов остановился, всматриваясь в фигуру паренька, в ржеватые непослушные волосы. «Кто это?» Паренек быстро обернулся, лицо его залилось ярким румянцем, и сжимая шапку обеими руками, Он радостно вскрикнул, путаясь и сам не понимая от радости, что говорит. «Ваше благородие, Михаил Юрич, здравия желаю, Мишенька!» «Ваня!» — вскричал весело Лермонтов. «Приехал! Ну и молодец стал! Жить со мной останешься!» «Ваше благородие, покорно благодарю!» «Благодари, благодари», — сказал Прохор, покачивая одобрительно головой. «Ты думаешь, много таких господ, как наш Михаил Юрьевич?» Таких, брат, может, больше и вовсе нету, это понимать надо. Прохор Иванович был очень доволен тем, что было теперь с кем покалякать про Тархановское житью. «Ты наверху жить будешь рядом со мной», — сказал Лермонтов, поднимаясь вместе с бывшим Ивашкой по лестнице. Иваня, не спуская с Лермонтова восторженных глаз, с величайшей готовностью ответил так, как его только что научил Прохор, и как полагалось, по его мнению, отвечать таким великолепным гусарам. «Так точно, ваше благородие. Аккурат так, покорно благодарю, ваше благородие. Здравия желаю».